из частного письма Меня спрашивают, буду ль я писать про дело Каировой. Я получил уже несколько писем с этим вопросом. Одно письмо особенно характерно и написано очевидно не для печати, но позволь себе привести из него несколько строк с соблюдением, конечно, полнейшего анонима. Надеюсь, что многоуважаемый корреспондент на меня не посягает. Я и цитирую из него лишь убеждённый в его совершенной искренности, которую в полной степени могу оценить. С чувством глубочайшего омерзения прочли мы дело Каировой. Это дело, как фокус объектива, выразило собой картину утробных инстинктов, для которой главное действующее лицо Каирова, формировалась путём культурной подготовки. Мать во время беременности вдалась в пьянство, отец был пьяница, родной брат от пьянства потерял рассудок и застрелился, двоюродный брат зарезал свою жену, мать отца была сумасшедшая. И вот из этой-то культуры вышла личность деспотическая, необузданная в своих утробных пожеланиях. Обвинительная даже власть стала в недоумении перед нею и задала себе вопрос, не сумасшедшая ли она. Эксперты частью положительно это отрицали, а частью допустили возможность сумасшествия, но не лично в ней, а в ее поступках. Но сквозь весь этот процесс проглядывает не сумасшедшая, а женщина, дошедшая до крайних пределов отрицания всего святого. Для неё не существует ни семьи, ни прав другой женщины, не только на мужа, но и на саму её жизнь, всё для одной только неё и её утробных похотей. Её оправдали, может быть, как сумасшедшую. Это ещё слава Богу. По крайней мере, нравственная распущенность отнесена не к прогрессу ума, а к разряду психических болезней. Но В нижнем помещении публики занятым исключительно дамами послышались аплодисменты "Бержевые ведомости". К чему аплодисменты? Оправданию сумасшедшей элетаржеству, расходившейся страстной натуры, цинизму, привившемуся в лице женщины. Рука плещет дамы, рука плещет жоны, матери. Да им не руко плескать, им плакать надо бы над при таком поругании идеала женщины. Но табе на здесь опускаю несколько слишком уже резких строк. Неужели вы обойдёте это молчанием? Обласное новое слово. Будем мать историю каировей, кажется, всем уже известную, слишком поздно. ей да слово мое в таких характерных явлениях текущей нашей жизни и среди таких характерных настроений нашей публики я не придаю никакого значения, но по поводу этого дела всё-таки стоило бы сказать хоть одно словоцо, хотя бы даже и поздно, ибо ничто не прекращается. А потому ничто и не поздно. всякое дело напротив продолжается и обновляется, хотя бы и минуло в своей первой инстанции. А главное, и опять-таки, пусть извинит меня мой корреспондент за выписку из письма его, судя хоть только по письмам, которые я один получаю, можно бы сделать заключение об одном чрезвычайно замечательном явлении нашей русской жизни, о котором я уже косвенно и намекал недавно, а именно, все беспокоятся, все во всем принимают участие, все желают высказать мнение и заявить себя. И вот только одного не могу решить, чего больше желают – обособятся в своём мнении каждый или спеться в один общий стройный хор. Это письмо из провинции, есть письмо частное, но замечу здесь к слову, что наша провинция решить находно хочет зажить своеобразно и чуть ли не эмансипироваться от столиц совсем. Это заметил не я один. Гораздо раньше меня об этом сказано в печати. У меня вот уже два месяца лежит на столе даже целый литературный сборник. Первый шаг, изданный в Казани. И об нем надо бы было давно сказать некоторое слово. Именно потому, что он выступает решительно с намерением сказать новое слово. Не столичное, а областное и настоятельно необходимое. Что же все это лишь новые голоса в старом русском хоре? А потому полезный. И уж в всяком случае любопытно. Это новое направление, из чего-нибудь доберётся же. Правда, из всех этих проектированных новых слов в сущности ещё ни одного не произнесено, но может быть действительно послышится что-нибудь из наших областей, окраин ещё доселе неслыханных. отвлеченно, теоретически, судя. Все это так и должно произойти, пока с самого Петра Россию вели Петербург и Москва. Теперь же, когда роль Петербурга и культурный период прорубленного в Европу окошко кончились, теперь... Ну, теперь-то вот и вопрос. Неужели роль Петербурга и Москвы окончилась? По-моему, если и изменилась, то очень немного. Да и прежде-то За все-то полтора-ста лет Петербург ли, собственно, и Москва ли вели Россию? Так ли это было в самом-то деле? И не вся ли Россия напротив притекала и толпилась в Петербурге и Москве? Во все полтора-ста лет сряду и в сущности сама себя и вела, беспрерывно обновляясь свежим притоком новых сил из областей своих и окраин, в которых, мимоходом говоря, задачи были совсем одни и те же. как и у всех русских, в Москве или Петербурге, в Риге или на Кавказе, или даже где бы ты ни был. Ведь уж чего бы, кажется, противоположение, как Петербург с Москвой, если судить по теории. В принципе, Петербург-то и основывался как бы в противоположность Москве и всей её идее. А между тем эти два центра русской жизни в сущности ведь составили один центр. И это тот же ж с самого даже начала, с самого даже преобразования и нисколько невзирая на разделявшие их некоторые характерности. Точь в точь то же, что зарождалось и развивалось в Петербурге немедленно и точь в точь так же самостоятельно зарождалось, укреплялось и развивалось в Москве и обратно. Душа была единая, и не только в этих двух городах, но в двух городах и во всей России вместе так, что везде по всей России в каждом месте была вся Россия. О, мы понимаем, что каждый угол России может и должен иметь свои местные особенности и полное право их развивать, но таковы ли эти особенности, чтобы грозить духовным разъединением или даже просто каким-нибудь недоумением? Вообще у нас будущее темнавода. Но тут, мне кажется, ещё и с ней, чем где-либо во всяком случае, дай бог развиваться всему, что только может развиться, конечно, из хорошего, и это первое, а второе и главное, дай бог ни за что не терять единство. Ни за какие даже блага, посулы и сокровища лучше вместе, чем врозь. И главное во всяком случае сказанное новое слово будет, это несомненно, но всё же я не думаю, чтобы сказано было что-нибудь слишком уже новое и особенное нашими областями и окраинами, по крайней мере, теперь сейчас. Слишком уж что-нибудь неслыханное и трудновыносимое. Великая Русь теперь только что начинает жить, только что поднимается, чтобы сказать своё слово и, может быть, уже всему миру, а потому и Москве, этому центру великорусье. Ещё долго, по-моему, жить. Да и дай бы бог. Москва ещё третьим римом не была, а между тем должно же исполниться пророчество, потому что четвёртого рима не будет, а без рима мир не обойдётся. А Петербург теперь больше, чем когда-нибудь вместе с Москвой заодно. Да. Признаюсь, я и подмосковье это подразумеваю, говорят, перед не столько город, сколько некую аллегорию, так что никакой Казани и Астрахани. дежа вот почти совсем ничто. А ихним сборником мы рады. И если даже выйдет и второй шаг, то тем лучше, тем лучше. Суд и госпожа Каирова. Те однако далеко уехали от дела Каировой. Я хотел лишь заметить моему корреспонденту, что хотя я и согласен во взгляде на распущенность инстинктов и диспотическую необузданность желаний, тем не менее в мнении почтенного корреспондента я нахожу слишком много строгости, даже бесцельной, ибо чит ли он и сам не признаёт в преступнице сумасшечье, слишком много тоже преувеличения, тем более что ведь кончает же он тем, что сам признаёт повлиявшую среду, почти до невозможности борьбы с ней. Что до меня, то я просто рад, что Каирову отпустили. Я не рад лишь тому, что её оправдали. Я рад, что отпустили, хотя и не верю сумасшествию ни на грош, несмотря на мнение части экспертов. Пусть уж это моё личное мнение, я оставляю его при себе. К тому же, без сумасшествия эту несчастную как-то жальче. В сумасшествии не ведал, что творил, а без сумасшествия впадите-ка, перетащите-ка на себе столько муки. Убийство, если только убивает нечервонный валет, шайка московских мошенников, есть тяжелая и сложная вещь. Эти несколько дней нерешимости Каировой по приезде к ее любовнику, его законной жены... Это накипающее все более и более оскорбление, Это нарастающая с каждым часом обида. О, обидчица она, Каирова, я ведь не сошел еще с ума, Но ведь тем и жальче, что она в падении своем Не могла понимать даже, что она-то и есть обидчица, А видела и чувствовала совершенно обратное. И, наконец, этот последний час перед подвигом ночью на ступеньках лестницы с бритвой в руках, которую купила на Каноне. Нет, всё это довольно тяжело, особенно для такой беспорядочной, шатающейся души, как Каирова. Тут не по силам бремя, тут как бы слышятся стоны придавленной. А затем 10 месяцев в метарсте, сумасшедших домов, экспертов и столько её таскали, таскали, таскали. И при этом эта бедная, тяжкая преступница, вполне виновная в сущности, представляет из себя нечто до того несерьезное, безалаберное, до того ничего не понимающее, незаконченное, пустое, предающееся собой, не владеющее, серединное, и так даже до самой последней минуты приговора, что как-то легче стало, когда ее совсем отпустили. Жаль только, что нельзя было этого сделать, не оправдав, а то вышел скандал, как хотите. Господин присяжный и поверенный Утин, мне кажется, мог бы, наверное, предчувствовать оправдание, потому и ограничиться лишь простым изложением факта, а не пускаться в похвалы преступлению, потому что ведь он почти похвалил преступление. То-то и есть, что у нас ни в чем нет мерки. На западе Дарвинова теория гениальная гипотеза, а у нас давно уже аксиома. Но западный мыслит, что преступление весьма часто есть лишь болезнь, и имеет глубокий смысл, потому что сильно различается. У нас же это мысли не имеют никакого смысла, потому что совсем не различается и всё всякая пакость, сделанная даже червонным валетом, и та чуть ли не признаётся болезнью. И вы даже видят в этом нечто либеральное. Разумеется, я не про серьёзных людей говорю, хотя Много ли у нас серьёзных-то людей в этом смысле? Я говорю про улицу, про бездарную середину с одной стороны, и про плутов торгующих либерализмом с другой, и которым решительно всё равно, только чтобы было или казалось либерально. Что же до присяжного поверенного Утина, то он посвалил преступление, вероятно, воображая, что как присяжный поверенный он и не мог иначе поступить. И вот так-то увлекаются, бесспорно, умные люди, и в результате выходят совсем даже неумно. Я так думаю, что быть в ином положении присяжной, то есть имея невозможно сказать другой приговор, то, пожалуй, из-за такое преувеличение они и вознегодовали бы на господина Утина. Так что он сам повредил бы своей клиентке, но всё дело состояло именно в том, что они буквально не могли вынести иного приговора. В печати их за этот приговор одни похвалили, другие слышно хулят. Я думаю, тут нет места ни похвали, ни хуле. Просто сказали такой приговор по решительной невозможности сказать что-нибудь иное. Рассудите сами. Вот что читаем в газетном отчете. «На поставленный судом, согласно требованиям обвинения, вопрос о том, нанесла ли Каирова, заранее обдумав свое деяние, Александре Великановой с целью лишить ее жизни несколько ран бритвой по шее, голове и груди, но от дальнейшего приведения в исполнение своего намерения убить Великанову было остановлено самою Великановою и ее мужем. Присяжные ответили отрицательно. Остановимся здесь. Это ответ на первый вопрос. Вопрос. Но можно ли ответить на вопрос так поставленный? Кто, чья совесть возьмётся ответить на такой вопрос утвердительно? Правда, тут я отрицательно это равно невозможно ответить, но мы говорим лишь об утвердительном решении присяжных. Тут на вопрос так поставленный ответить утвердительно можно лишь имея сверхъестественное, божеское всеведение. Да и сама Каирова совершенно могла не знать того, Дарья же да или нет? Опрезерн спрашивали положительно, дорезала ли бы она или нет, если бы её остановили её. Да она купила за день бритву, хоть и знала для чего её купила, всё-таки могла не знать, станет ли ещё она резать-то или нет, а не только дорежет ли или нет. И вернее всего, что не знала об этом ни слова, даже и тогда, когда сидела на ступеньках лестницы, уже с бритвой в руке, а сзади ее на ее постели лежали ее любовник с ее соперницей. Никто, никто в мире не мог знать об этом ни одного слова. Да мало того, хоть и покажется абсурдом, но я утверждаю, что и когда уже резала, то могла еще не знать, хочет ли она ее зарезать или нет. И с этою ли целью ее режет? Заметьте, этим я вовсе не говорю, что она была в бессознательном состоянии. Я даже ни малейшего помешательства не допускаю. Напротив, наверное, в ту минуту, когда резала, знала, что режет. Но хочет ли, сознательно поставив себе это целью, Лишить свою соперницу жизни. Этого она могла в высшей степени не знать. И ради бога, не считайте этого абсурдом. Она могла резать в гневе и ненависти, не думая вовсе о последствиях. Судя по характеру этой беспорядочной и измученной женщины, это именно так, вероятно, и было. И заметьте, что от ответа присяжных, например, утвердительного, что дорезала бы, И главное резалось непременной целью зарезать зависела бы вся участь несчастной. Тут гибель, тут каторга. Как же брать на себя присяжным такую обузу на свою совесть? Они ответили отрицательно, потому что не могли варьировать свои ответы иначе. Вы скажете, что преступление Каировой было ни выдуманное, ни головное, ни книжное, а тут просто было бабье дело. Немане сложное, весьма, весьма простое, что на её постели вдобавок лежала её соперница. Так ли простое ли? А что если она полоснув раз бритвой по горлу великановый закричала бы, задрожала бы и бросилась бы вон бежать? Почему вы знаете, что этого не случилось бы? А случилось бы так очень, может быть, что и до суда ничего не дошло бы. А теперь вас припёрли к стене и допытывается у вас положительно. Да резала бы она или нет? И уж разумеется с тем, чтобы услать её или нет, сообразно с вашим ответом. И уж малейшая вариация в вашем ответе соответствует целым годам заключения или каторги. А что если бы так случилось, что она полоснув раз, испугавшись, принялась бы сама себя резать? Да может быть, тут бы себя и зарезала. А что наконец, если бы она не только не испугалась, а напротив, почувствовав первые брызги горячей крови, вскочила бы в бешестве и не только бы докончила резать великана, но ещё начала бы ругаться над трупом, отрезала бы голову, напульч, отрезала бы нос, губы, и только потом, вдруг, когда у неё уже отнили бы эту голову, догадалась бы, что это она так Потому так спрашиваю, что всё это могло случиться и выйти от одной и той же женщины, из одной и той же души, при одном и том же настроении и при одной и той же обстановке. Говорю это потому, что как-то чувствую, что не ошибаюсь. так же было ответить после того на такой мудрёный вопрос сюда и тут не домашний разговор за чайным столом ведь тут решение судьбы так можно ставить вопросы, сильно рискуя не получить на них никакого ответа ну Скажут на это, в таком случае никогда нельзя не ни обвинять, не судить в убийстве или в намерении убить, если только преступление было не докончено или жертва выздоровела. Нет, мне кажется, за это нечего беспокоиться, потому что есть слишком явные случаи убийств, в которых хотя преступление не докончено, даже хотя бы собственной волей преступника, то все-таки слишком явно, что оно было предпринято единственно с целью убийства, и никакой иной цели и иметь не могло. А главное, повторяю, на той есть совесть присяжных, а это главная и великая вещь в этом-то и благодеяние нового суда, и эта совесть действительно подскажет присяжным новое решение. Если уж в такой важный момент человек ощутит в себе возможность твёрдо ответить: да, виновен, то, по всей вероятности, не ошибется в виновности преступника. По крайней мере, ошибки случались анекдотически редко. Одно только желательно, чтобы эта совесть присяжных была воистину просвещена, воистину тверда и укреплена гражданским чувством долга и избегала увлечения в ту или другую сторону, то есть увлечений жестокости или пагубной сентиментальности. Правда и то, что это второе желание, то есть насчёт избежания сентиментальности, таки довольно трудное исполнимое. Сентиментальность так всем по плечу, сентиментальность такая лёгкая вещь, сентиментальность не требует никакого труда, сентиментальность так выгодна, сентиментальность направлением даже ослу придаёт теперь вид благовоспитанного человека. Равно и на второй вопрос, поставленный присяжным судом, нанесла ли она эти раны и с той уже целью в запальчивости И раздражение присяжные опять-таки не могли ответить, иначе как отрицательно, то есть «нет» не нанесла, ибо опять тут фраза «с той уже целью» означала с обдуманным заранее намерением лишить великанову жизни. И особенно трудно стало ответить на это ввиду того, что запальчивость и раздражение в чрезвычайном большинстве случаев исключают обдуманное заранее намерение. Так что в этом втором вопросе суда... заключался как бы даже некоторый и абсурд. Зато в третьем вопросе сюда действовало ли Каирова в точно доказанном припадке ума иступления, заключался уже довольно твёрдый абсурд. И бы при существовании первых двух вопросов, эти два вопроса и третий Положительные исключают один другой. В случае же отрицательного ответа присяжных на первые два вопроса или даже просто в случае оставления их без ответа, оставалось непонятным, о чём спрашивают и что даже значит слово действовала, то есть об каком именно поступке спрашивают и как его определяют. Присяжные же никак не могли варьировать свой ответ за непременной обязанностью ответить лишь да или нет без вариаций. Наконец, и четвёртый вопрос суда. Если действовало не под влиянием умысел преступления, то вину нали возначенном в первом или во втором вопросе преступлении. Присяжные тоже оставили без ответа, конечно, в виду того, что он был лишь повторением первых двух вопросов. Таким образом, суд и отпустил Кайру. В ответе присяжных нет не нанесла. Конечно, заключался абсурд. Ибо отвергался самый факт нанесения ран, факт неким не оспариваемый и для всех очевидный, но им трудно было сказать что-нибудь иное при такой постановке вопросов. Но, по крайней мере, нельзя сказать, что суд, отпуская Каирову или даже так сказать, милую её оправдал, подсудимый, а господин Утин именно оправдывал поступок преступницы, почти находил его правильным, хорошим. Какая знать, это невероятно. А между тем так вышло.